является пересмотренным и расширенным вариантом судебника Ивана Третьего. Первый судебник состоял из 68 статей, новый — из 100. Некоторые из статей первого судебника появились в пересмотренной форме, другие были разбиты на части. О согласованиях параграфов судебников 1497 и 1550 годов смотрите Владимирский Буданов, Христоматия, том второй й страницы 184-188, текст судебника 1550 года. Смотрите, Владимирский Буданов... Христоматия, том 2, страницы 117-я, 181-я, греков, редактор, судебники, страница 141 177 По своей сути, царский судебник, подобно судебнику 1497 года, рассматривает в основном судебные процедуры, уголовные преступления и лишь некоторые нормы гражданского законодательства. Последние частично рассматривались более древними кодексами – русской правдой и псковской судебной грамотой. Частично византийским законодательством, включенным в сборник церковных законов, кормчей книгой, нома канон и в значительной мере обычным правом. В то же время царский судебник провозглашал формально действующий закон единственным источником последующего законодательства. В будущем все тяжбы должны производиться согласно судебнику. Параграфы 97 и 98 предусматривали, что в случае появления прецедентов рассматриваемых в существующем судебнике новые нормы в дополнение к судебнику будут устанавливаться царем и боярами. Среди новых важных статей в царском судебнике присутствовали параграфы 60 и 64, которые ограничивали судебную власть провинциальных наместников. Они базировались на указе от 28 февраля 1549 года. Основные преступления против государства рассматривались так же, как и в пункте 9 судебника 1497 года. В царском судебнике этот пункт составил первую часть статьи 61. Согласно этому параграфу, К высшей мере наказания приговаривался каждый виновный в вооруженном восстании и заговоре против суверена. О смысле параграфа 9 судебника 1497 года смотрите «Россия в средние века». Царский судебник добавляет «И каждый, кто сдал крепость врагу, Позднее эта норма, включая прецедент со сдачей крепости, служила основанием главы 2 уложения 1649 года. Смотрите главу третью настоящего издания. Царский судебник подтверждал принцип крестьянской свободы. Их право передвижения с одного места на другой раз в году – в течение двух недель, около осеннего дня святого Георгия, 26 ноября. Это было обеспечено статьей 57 судебника 1497 года, статья 88 судебника 1550 года. Особое положение крестьян, которые жили в доме, построенном для них землевладельцами, пожилые дворы, рассматривалось также в судебнике 1497 года, вторая часть статьи 57-й, и в судебнике 1550 года, вторая часть статьи 88-й. Если такой крестьянин хотел уйти от землевладельца в конце первого года пребывания...